Глава 4. В сумерках было сложно разобрать черты незнакомца, да и неудобно проявлять к нему излишнее внимание, так что мне оставалось только слушать. И красиво, и умна, вы точно настоящая, обволакивающе протянул он, заставив меня насторожиться. Простите, я веду себя невежественно. Меня зовут Дима протянул мне руку. «А вас?» «Мари», помедлив, все же вложила свою ладонь в его. Мужчина наклонился и галантно поцеловал мою кисть, совсем слегка касаясь сухими губами, но не спешил отпускать, поэтому мне пришлось высвободиться самой. «Прекрасное имя. Мари, мы можем перейти на «ты»?» «Когда мне выкают, чувствую себя древним стариком». Рассмеялся он легко и искренне, вызывая у меня ответную улыбку. «Хорошо», — тихо согласилась я, понимая, что просто так мой случайный знакомый уже не отстанет. «Действительно ли мне хотелось, чтобы он ушёл? Или я пыталась найти в нём отдушину? Отвлечься хоть на минутку от своей роли невесты?» «Тебе здесь нравится, Мари?» «Лично я питаю слабость к итальянским ресторанам», заявил Дима, удивляя меня этим. «Да, здесь мило», — осторожно ответила я, не желая выдавать истинных эмоций. «А ты один из гостей Углицких?» «К сожалению», — кивнул головой угрюмо. «Иногда приходится делать то, чего совсем не хочется». «Тебе знакомо это чувство, Мари?» Меня не покидало острое ощущение, будто Дима прощупывает меня, пытаясь что-то выяснить. Или я от Влада заразилась манией преследования. «Нет, я не понимаю, о чём ты», солгала я, подсознательно возводя между нами стену. «Помолвка — это всегда радость?» я лукавила, ожидая его ответа. «Не всегда» задумчиво шепнул Дима. «Такая поспешность Углицких настораживает». «Может, это любовь или судьба?» — хмыкнула я. «Веришь, что всё в нашей жизни предначертано свыше?» мгновенно зацепился за новую тему для беседы. «Кажется, Дима просто не хотел меня отпускать, бросая крючок за крючком. Только зачем ему ловить такую рыбу, как я?» Не все, но ключевые моменты определённо. От судьбы не сбежать, как ни пытайся. Расслабилась я, явно говоря, лишнее. Поэтому и в предсказания тоже верю, ведь вполне возможно угадывать ход предначертанных событий. На этих словах осеклась, поймав внимательный взгляд собеседника. «Да ты фаталистка!» — усмехнулся он, а я пожала плечами. Однако. «Я скорее поверю в то, что наша с тобой встреча — это судьба, чем в любовь Углицкого кому бы то ни было. Только холодный расчёт. Я слишком хорошо знаю своего кузена и слишком неосторожен в своих высказываниях в адрес родственника», — укорила его. «Да, ты права. Просто такое чувство, что знаком с тобой всю жизнь и могу доверять». На его фразе я смущенно опустила глаза. «Но не будем больше об Углицких. Осуждать их это действительно не по-родственному», — улыбнулся Дима и после паузы продолжил. «А ты кем им приходишься?» «Невестой», — прогремел голос, который я никогда не перепутаю ни с чьим другим. Из темноты зловеще появился Влад. В пару шагов оказался рядом со мной и по-хозяйски обнял, притягивая к себе. Не хватало разве что ярлык на меня прицепить с надписью «Собственность Угличского», Хотя и так его поведение буквально кричало об этом. Дима проследил за действиями Влада и нахмурился, задержавшись взглядом на его руке, сжимающей мою талию. «Добрый вечер, Дмитрий. Мы тебя заждались». Без малейшего намёка на искренность процедил Углицкий. Мне почудилось, что от его злости даже воздух вокруг наэлектризовался. Того и гляди, небеса разверзнутся и шарахнет молния. «Добрый! Поздравляю, если это уместно!» Грубо бросил Дима, даже не пытаясь лицемерить или сглаживать углы. Что, стоит заметить, импонировало. «И прошу прощения!» Эта фраза была обращена чётко ко мне, и я лишь слабо качнула головой в ответ. Кузен ещё раз обвёл меня взглядом, гневно посмотрел на Углицкого, а потом резко развернулся и быстрыми, уверенными шагами направился в зал. Затаила дыхание, не решаясь поднять глаза на Влада. Предсказать, как он поведёт себя сейчас, было невозможно. Нервно кашлянула и попыталась отстраниться от разъярённого тигра. «О чём вы говорили?» — сурово спросил Углицкий, обхватывая меня за плечи и рывком разворачивая к себе лицом. Окунулась в чёрную опасную бездну его глаз и зажмурилась от страха. Не могла с собой ничего сделать. Просто дрожала в мужских руках, способных сломать меня в два счёта. И не столько физически как морально». Заметив мою реакцию, Влад незамедлительно отпустил меня и, сделав пару шагов назад, повернулся спиной, спрятав руки в карманы. Похоже, так жених пытался справиться со своим гневом, но я не до конца понимала, чем он был вызван. Мы же не сделали с Димой ничего предосудительного. «Неужели так сложно было поступить так, как я сказал?» Некоторое время спустя надменно произнёс Влад в темноту. «Я тебе не комнатная собачонка, чтоб команды выполнять», вспыхнула я, хотя разум неистово призывал остановиться. «Неужели так сложно объяснить, что происходит? Если со мной говорить, а не приказы бросать, толку будет больше!» Окончательно осмелевшись, обошла Влада так, что мы опять оказались лицом к лицу. «Кто этот Дима? Кого я ещё должна опасаться?» Забрасывала его вопросами, но он лишь напряжённо смотрел на меня. «Составь мне список, только первым номером занеси в него себя!» Ткнула его пальцем в грудь. Не получив ровным счётом никакой ответной реакции, шумно фыркнула и, развернувшись, собралась вернуться в вип-зал но от резкого движения голову прострелило острой болью. Покачнулась, прижав пальцы к вискам. «Странно. Никогда раньше я не страдала мигренью. С этим углицким никаких нервов не хватит». Влад молниеносно оказался рядом. Придержал меня за талию и осторожно провёл к одному из плетёных кресел, помогая расположиться в нём а сам присел на корточки напротив, не сводя с меня напряжённого взгляда. При этом аккуратно обхватил мои кисти, сложенные на коленях, своими широкими ладонями. «Тебе плохо? Голова болит?» — участливо спросил он, удивляя меня таким неожиданным отношением. Перенервничала. «Думаешь, с чего бы мне нервничать? У меня же всё прекрасно!» Съязвила я, тщетно пытаясь придать невозмутимости своему дрожащему голосу, и поспешно вытащила свои руки из бережной хватки Влада. «Марина, я пытаюсь помочь», — строже сказал Углицкий. «Да, наверное, это нервы», — послушно согласилась. «Я очень устала сегодня, вот и голова разболелась. Всё оказалось сложнее, чем я ожидала с досадой закусила губу. «Хорошо», — поднялся Влад и протянул мне ладонь. «Давай отвезу тебя домой». Ошеломлённо уставилась на него, пытаясь найти подвох в таком поступке. «Наверное, жених понял, что сегодня я уже не боец и только всё испорчу. Ну и замечательно». «Куда это вы? Нельзя сейчас покидать праздник» прогрымыхал откуда-то сбоку противный рёв Петра Петровича и я обречённо закрыла глаза что не укрылось от его внимания понятно да она тобой манипулирует влад специально хочет всё испортить углицкий молча подошёл к своему дяде и что-то тихо ему проговорил даже в темноте я заметила как искажается лицо петра петровича будь по-твоему Рыкнул дядя, стрельнул в меня яростным взглядом и ушёл прочь. Размеренным шагом Влад вернулся ко мне и, взяв за локоть, увлёк за собой к выходу. Благо из внутреннего дворика на волю вели отдельные ворота, которыми мы и воспользовались. Подумать только, сбегали собственной помолвки. Но я порадовалась, что мне не придётся идти, мимо любопытных родственников и что-то им объяснять. «Уверен?» — с лёгким налётом вины спросила Углицкого, и ему не потребовалось уточнений. «Да, ты едешь домой», — в привычном командном тоне отчеканил жених. «А потом я сам здесь разберусь, объяснюсь со всеми. Хватит с тебя на сегодня, отдыхай», — продолжил он чуть мягче. И да, ты права, нам с тобой нужно будет обсудить некоторые моменты. Когда мы, наконец, скрылись в салоне автомобиля, Влад вдруг бесстрастно сообщил. Тот, с кем ты ворковала в беседке, это Дмитрий Щукин, мой кузен и следующий после меня претендент на наследство. Он опасен для нас обоих.